Дмитрий Троцкий Предопределенность или свобода выбора Трансформация твоей судьбы Видение Эта книга родилась в результате многолетнего опыта и исследований, которым я посвятил большую часть своей жизни. Увлекаться хиромантией я начал еще в подростковом возрасте, но тогда это любопытство не переросло ни во что серьезно. Лишь спустя несколько лет я влюбился в девушку, ладонь которой никак не мог прочитать. Не хватало знаний. Влюбленность подтолкнула меня к тому, чтобы начать изучать хиромантию серьезно. Я окончил школу хиромантии в Санкт-Петербурге, после поехал учиться в Ришикеш, Индия, университет хиромантии. Затем стал ездить по всей Индии, знакомиться с мастерами хиромантии и хирологии, перенимать их опыт. Практика хироманта дала мне уникальную возможность погрузиться в тысячи человеческих судеб, рассмотреть их изнанку. По мере изучения все большего и большего числа ладоней во мне возникало множество вопросов. Нет, даже родился некий протест. Почему люди болеют? Почему даже врачи часто умирают именно от тех болезней, от которых лечат других? Почему есть люди, которые всю жизнь счастливы в браке с одним единственным партнером, а кто-то так и не встречает свою вторую половинку? Почему самые близкие люди, родители и дети часто оказываются в жесточайшем конфликте? И, наконец, почему одни люди на пустом месте делают головокружительную карьеру и зарабатывают миллионы по щелчку пальцев, а другие на протяжении всей жизни не могут найти свое место под солнцем и влачат жалкое существование? Я искал ответы в разных книгах, психологии, В эзотерических дисциплинах, в философии, магии Везде находил много работающих советов, практик, техник Но всегда чего-то недоставало Упускалась какая-то тонкая, незримая, но очень важная деталь Тогда я всерьез занялся собственным исследованием К моменту, когда пишутся эти строки Я изучил более 30 тысяч пар ладоней На ладонях, как на жестком диске компьютера, хранится вся информация о судьбе человека, весь его путь до сегодняшнего дня и варианты развития событий. Я изучал ладони детей, женщин, мужчин, стариков, знаменитостей и богатейших людей планеты, простых рабочих и бомжей. Я был в святых местах, и в тюрьмах, и в моргах. Ладони помогали понять, почему человек оказывается в том или ином месте, почему с ним происходят те или иные события. Итогом моих исследований стал абсолютно подтвержденный факт, что случайности не бывает. Любое событие, любое явление в нашей жизни имеет свою причину. Будь то абсолютное здоровье или серьезное заболевание, счастливая семья или одиночество – рождение детей или бесплодие, карьерные взлеты или постоянное безденежье. Всему есть причина. И эту причину мы создаем сами. А как же судьба? Как же предопределенность? Есть ведь программа, которая заложена в нас при рождении. На собственном опыте я убедился, что судьба, предопределенность любит людей двух типов. Первый тип – глупые люди, второй – ленивые. Их любит карма, фатум, фатальность – все эти слова про них. Глупые – это те люди, которые не хотят двигаться вперед, развиваться, отрицают на корню любое множество, сидят в своей раковине и считают себя самыми умными, уверены, что они лучше всех все знают. Вот таких людей судьба любит больше всего, даже больше, чем ленивых. Ленивыми я называю людей, которые знают, из-за чего у них возникают трудности, из-за чего они болеют, почему у них проблемы с финансами, почему они все время находятся в какой-то матрице неудач, но при этом ничего не делают. Это люди «я все знаю, но ничего делать не буду». Судьбу только таких людей можно предсказать с точностью до 100%. Судьба людей, готовых меняться, находится только в их собственных руках. К такому выводу я пришел не сразу. Долгое время я занимался хиромантией и достиг, считаю, впечатляющих результатов. Я был уверен, что есть некоторая матрица Вселенной, есть некие заранее предочертанные пути, звезды, цифры, линии на ладонях, которые говорят, что если человек однажды вышел из пункта «А», то он обязательно должен в свое время прийти в пункт «Б». И даже понимая, по какой логике строятся причинно-следственные связи, я все еще был уверен, что человек идет по строго заданному маршруту, который нельзя изменить. Я действительно занимался предсказанием, карканием, пролицанием, как любой новичок, как только он берет в руки карты Таро, начинает заниматься нумерологией или строить астрологические карты. И чем лучше развита у предсказателя интуиция, тем меньше погрешности в прогнозе. Он может быть точен вплоть до месяца, а то и дня. Но однажды мое мировоззрение встало с ног на голову. Полностью поменялось. Меня к этому подтолкнули две ситуации из собственной жизни. Однажды мы беседовали с отцом, и я мимолетно бросил взгляд на его руку и увидел там нехороший знак. Раньше я много практиковал в моргах, потому что на руках мертвецов очень хорошо видно причину, по которой завершился их жизненный путь. И там я видел такие знаки, как у моего отца. Они означают, что человеку осталось жить не больше года. Это может случиться завтра или через несколько месяцев, но год — это максимум. В тот момент я резко пересмотрел свое отношение к отцу. Надо сказать, что тогда я практиковал много разных духовных и эзотерических дисциплин. Мог выходить в астрал, выходить из своего тела и тем самым доказал себе, что тело — лишь оболочка, не более. У меня за плечами были сотни часов медитации и общения с духовными учителями, сотни прочитанных книг разных религий и эзотерических школ. И вот, пройдя весь этот духовный, сейчас бы даже сказал псевдо-духовный путь, задал себе вопрос, «Как я себя буду чувствовать, когда моего отца не станет?» Изнутри пришел ответ, «Ты не просто будешь плохо себя чувствовать», Ты превратишься в размазню, будешь реветь, несмотря на все свои духовные практики и осознание. Ты будешь страдать и плакать. Этот внутренний диалог длился несколько секунд, но я ощутил его как будто в замедленной съемке. Я продолжил спрашивать себя: с тех пор, как мне исполнилось семнадцать лет, я все время проводил в разъездах по планете. Буду ли я страдать по телу, которое практически не видел? Нет, я понял, что не по телу. Но тогда почему столько расстройств, если есть абсолютное понимание, что смерть — это не конец, а лишь переход? И тогда я понял, что буду плакать не по нему, а по себе, потому что я никогда не был сыном для него, не выражал свои чувства. Лет до двадцати восьми я часто обращался к отцу в неважительной форме, редко использовал слово «папа», чаще говорил как-то в третьем лице. Отец раньше был любителем выпить, а я же еще с детского сада был самым умным, рассказывал ему, как надо и как не надо жить. Мое «я» было тогда таким большим, что небо меня немножечко теснило, я всегда ходил в немного согнутом положении, потому что для меня великого всегда было мало пространства. Но тогда, во время разговора с отцом, мне удалось через свое «я» перешагнуть. Я поговорил с ним, поговорил от чистого сердца, попросил у него прощения за то, что постоянно был ему судьей, критиком, кем угодно, только не сыном. После нашего разговора внутри у меня стало тихо и спокойно. Я понял, что вот теперь действительно не буду плакать, потому что все, что хотел ему сказать, сказал. Попросил прощения за весь негатив, а слова любви и благодарности сами всплыли. После того разговора прошло около шести месяцев. Я снова посмотрел руки отца и увидел, что основные линии выстроились совершенно по-новому. С того разговора прошло десять лет, и мой отец до сих пор жив. Я сохранил фотографии его ладоней до и после нашего разговора. Они совершенно разные. А профессионалы-хироманты, посмотрев на фотографии его рук до нашей беседы, сказали бы, что... Этого человека уже не должно быть в живых. Второй поворотной точкой стала история моего знакомого, теперь это мой близкий друг. Линии жизни на его ладонях шли очень криво и предвещали скорую кончину. К тому времени он был наркоманом и страдал от туберкулеза костей. Я поделился с ним своими знаниями о причинно-следственных связях, о законах, по которым строятся событийные ряды, Что-то зацепило его в нашем разговоре, и он буквально за одну ночь полностью пересмотрел все в своей жизни. Но главное, он ответил на самый главный вопрос. Для чего я вообще живу? В чем цель и смысл моей жизни? Через несколько дней поменялись не второстепенные, а главные линии на его ладонях. С точки зрения классической хиромантии, это просто невозможно. Для того, чтобы... поменять главные линии, это линии жизни, ума и сердца, нужно в прямом смысле этого слова вывернуться наизнанку, полностью изменить свое мировоззрение. Эти два примера стали ключом и к моей новой жизни. Перевернули мозги все основные принципы истины, доктрины, знания. Я понял, что хиромантия, как любая другая подобная дисциплина, это наука о двойственном восприятии, которая допускает что на человека кто-то и что-то может повлиять, звезды, обстоятельства, энергии, чужое воздействие и так далее. Но теперь я знал, что предопределенности можно избежать, и наша судьба в наших собственных руках. Тогда мои знания о причинно-следственных связях, о том, как в нашу жизнь приходят те или иные обстоятельства, стали основой для простой и стопроцентно работающей системы. «Системы трансформации судьбы». Я высчитал ключевые моменты того, что управляет нами, за что может зацепиться судьба, почему мы попадаем в те или иные негативные и позитивные ситуации. Этими знаниями я и хочу поделиться с вами в этой книге. На то, чтобы эта система выкристаллизовалась, отточилась, ушло несколько лет. Со временем я отказался от сложных практик, свел все к нескольким простым принципам, которые управляют всем, что происходит в нашей жизни. Я перестал заниматься предсказанием, карканем. Теперь моя задача поделиться опытом, как можно управлять своей судьбой самостоятельно. Я видел, что на мертвых или спящих людях, которые ничего не меняют в своей жизни, судьба работает на сто процентов. Но как только человек включает некоторую осознанность, принимает на себя ответственность за собственную судьбу, я буду про это очень много рассказывать в книге, он убеждается, но не на чужих примерах, а на своих собственных, что линии на руке меняются. Мне часто пишут специалисты различных школ, что судьба это некий концепт, который на сто процентов прописан заранее, и его нельзя поменять. А это значит, что я обманщик и шарлатан. Но уже несколько лет я постоянно получаю подтверждения от людей, которые поверили мне и начали практиковать, что их жизни меняются. Изначально я назвал свою книгу «Исповедь Хироманта», и в ней, честно рассказываю, что раньше я сам искренне верил в то, что у нас нет возможности повлиять на то, что происходит, что мы полностью зависим от обстоятельств, и оттачивал свое мастерство в предсказаний Но сейчас у меня за плечами огромный опыт, который... подтверждает, что мы сами определяем основную сюжетную линию своей судьбы. Я искренне считаю, что у человека есть всего одна обязанность перед Богом — быть счастливым. Если человек твердо решил стать счастливым, то все проблемы можно решить. Тех принципов и техник, которые я раскрываю в книге, достаточно для того, чтобы трансформировать свою жизнь. Не то свыше. Непредначертность определяет, страдать нам или не страдать, болеть или не болеть. Жить в достатке или в нищете – это наш выбор. Просто чаще всего мы совершаем его неосознанно. В своей книге я делюсь с вами знаниями, которые помогут вам делать выбор осознанно. Во время интервью и просто на встречах мне часто задают вопрос, а существует ли все-таки безвыходные ситуации? Несколько лет назад я обратился к Богу с молитвой и попросил, чтобы Он мне посылал только таких людей, у которых нет безвыходной ситуации. Чтобы Он мне давал либо не безнадежные случаи, либо знания, как помочь тем, кто ко мне пришел. С тех пор я перестал встречать безвыходные ситуации. Так что если вы читаете эту книгу, это значит, что из вашей ситуации, которая побудила вас взять ее в руки и искать ответы на вопросы, Есть выход. У меня к вам большая просьба. Не доверяйте тому, что я пишу, проверяйте. Рекомендую в первый раз прочитать книгу от и до, а затем взять ручку, блокнот и начать действовать по методике. Я часто начинаю свой тренинг «Трансформация судьбы» словами «Надеюсь, что это последний тренинг в вашей жизни». Потому что действительно надеюсь, что после прохождения моего тренинга или прочтение этой книги, вам больше не придется ходить по тренингам и семинарам. Я не даю готовых ответов, потому что вы сами знаете ответ на любой вопрос, который у вас возникает. Вы сами знаете выход из любой ситуации, в которой вы оказались. Вам только нужно вспомнить основные правила нашего мироздания и научиться слышать голос своего сердца, который всегда подскажет верное направление. Начнем?